Поисках просвещения. Часть первая. Я верю, что есть в нашей Вселенной нечто большее, чем мы можем видеть или изменить, но не думаю, что какая-либо из существующих религий в состоянии это правильно преподнести. По факту мои родители евреи, но они никогда не были особо верующими и не хотели, чтобы нас знали как ту самую еврейскую семью. В нашем сообществе белых англосаксонских протестантов-полисейц так что они никогда не навязывали нам с братом религию. Каждый год у нас дома была рождественская елка, но мы праздновали Рождество как светский праздник. Отец также надеялся, что сможет остаться незамеченным и ловко присоединиться к престижному загородному клубу «Лос-Анджелес», членами которого не могли быть евреи. Но, думаю, они сразу распознают еврея, когда видят. В итоге вместо этого места он присоединился к загородному клубу «Ривьера». «Мы с братом какое-то время ходили в еврейскую школу, но дурачились там и были изгнаны. Так что у нас никогда не было бар Бармицва. В иудаизме церемония достижения еврейским мальчиком или девочкой религиозного совершеннолетия. 13 лет и один день для мальчиков и 12 лет и один день для девочек. Я ходил на церковные службы с друзьями-католиками, но там мне было так же скучно, как и в синагоге. Традиционная религия оказалась чем-то, что интересно только старикам. Не считаю, что что-либо упустил, не увлекаясь духовной жизнью. Но когда я повзрослел, то задался вопросом о главных загадках бытия и отправился на поиск ответов. Необремененный догмами, мой разум был открыт, Для восточной философии, благодаря таким писателям, как Алан Уотс, я хотел погрузиться в духовные практики вроде индийской самадхи или японской сатори. Я искал просветление. Конечно же, я обратился к наркотикам. Я никогда особо не пил, не считая выпускных вечеров и тех ворованных канистр пива во времена учебы в старших классах. Мне довольно быстро стало скучно. И наблюдение за выходками Джима отбило дальнейшее желание выпивать, которое ранее у меня периодически возникало. Марихуана казалась эффективной в плане расширения границ, но юридические последствия от ее употребления того не стоили. К тому же я искал нечто большее. В судьбоносный момент я наткнулся на книгу «Двери восприятия». В ней Олдос Хаксли подробно описывает вечные поиски трансценденции человечеством и делится личным опытом употребления мескалина. Он философствует, что человеческий разум обучен отфильтровывать истинную реальность и что психоделические вещества обладают способностью устранять эти фильтры. В книге неоднократно цитируется Уильям Блейк. Хаксли, в свою очередь, перефразировал тезис из романа Блейка «Бракосочетание рая и ада». «Будь врата человеческого восприятия незасоренными», все бы предстало перед человеком, как оно есть, бесконечным. Довольно скучно. Я решил, что лучше буду пробовать психоделики самостоятельно, чем читать чужие впечатления от приема веществ. Поэтому во время учебы в Калифорнийском университете достал настоящую кислоту Сандос, привезенную из Швейцарии. Сильная штука. Я спустился на пляж и увидел, как прибрежные скалы формируются в очертания человеческих лиц, и животных. Но галлюцинации — ерунда по сравнению с пришедшим ко мне тогда осознанием единства с Вселенной и пониманием космического устройства. Мне хотелось поделиться откровением с миром, поэтому я принялся всем рассказывать о своем опыте. Я делился ЛСД со всеми друзьями, будто я Джонни Асидсит, известный распространитель наркотиков. Но затем мой друг Кенни Принял немного, и случился ужасный облом. «Ты чувствуешь Самадхи? Ты чувствуешь Сатори?» — спросил я его. «Вроде как, но почему меня угнетает чувство вины перед родителями?» — ответил он. «Подожди, такого не должно быть». В другой раз я ехал с парнями из «Психоделик Рейнджерс», когда у Гранта вдруг случилась паническая атака, и он пытался спрятаться под задним сиденьем. Он фыркал, как суслик, и копался руками в полу машины. «Грант, что случилось?» «Не беспокойтесь!» Я понял, что все люди разные, и что для кого-то кислотный трип может стать хорошим опытом, тогда как для кого-то — настоящим ужасом. Поэтому снял с себя полномочия доморощенного Тима Тиллерия. Тима Тиллерия. 1920-1996 год. Американский писатель. Психолог, участник компании по исследованиям психоделических препаратов. И кислотный евангелизм на нет. В идеальном мире я бы рекомендовал всем попробовать кислоту хотя бы раз. Но в наши дни никогда не знаешь, какое вещество получишь. И даже при хороших обстоятельствах трипа глубокие психологические проблемы могут усугубиться еще больше, оставив моральные травмы. У меня никогда не было проблем с кислотой. Но все, кто когда-либо ее пробовал, хотя бы раз ловили бэттрип. До встречи со мной Лин, моя будущая жена. Тусовалась с подругой Пегги в нью-йоркской квартире парня, печально известного как Дэнни-передозировка. Пегги нашла у Дэнни запас кислоты Оусли. Особенно сильнодействующая формула ЛСД. Получила название в честь Агастеса Оусли Стэнли III. 1935-2011, американского звукорежиссёра и подпольного химика. Стэнли был ключевой фигурой сан-франциского движения хиппи 60-х и сыграл ключевую роль в контркультуре десятилетия. И сказала, «Давайте устроим чайную вечеринку». Вместо того, чтобы положить каплю им на языки, Пегги и Лин налили по полчашки каждое и стали пить при том, что нормальный кислотный трип начинается примерно через полчаса, Оусли подействовало мгновенно. У людей на улицах внезапно причудливо вытянулись шеи, головы при этом покачивались, как в каком-то жутком мультфильме. Хотя Дэнни, вернувшись домой, стал приводить их в чувство при помощи барбитуратов. Они были вне себя от мысли, что никогда больше не увидят людей с нормальными шеями. Когда Лин уже решила, что приходит в себя, Дэнни отправился жарить ветчину. Лин услышала свинные вопли. В отчаянии из-за этих мучительных поросячих визгов она кричала: Боже мой, они рыдают! Сегодня эта история кажется забавной, и Лин со смехом вспоминает ее. Но представьте, что вам пришлось бы видеть, как кто-то жарит настоящих живых свиней, и беспомощно наблюдать за тем, как они визжат в ожидании неизбежной гибели. Находившийся под кислотой мозг Лин ровно так все и воспринял. И когда трип завершился, она решила навсегда отказаться от кислоты и ветчины. В надежде найти новый способ заглянуть внутрь себя, я попробовал альтернативу кислоте, семена и помеи. Я слышал, съев размолотые семена, можно достичь того же психоделического эффекта. Итак. Я отправился к местному флористу. Договорился съесть семена за компанию с двумя знакомыми сестрами Джорджи и Джоузи Ньютон. Джорджи была весьма привлекательной, но интерес мой приковала Джоузи, которая была немного старше и горячее. У них были длинные черные волосы, смуглая кожа. Поведение было спокойным, немного тревожным, и это казалось мне соблазнительным. Представьте себе, если бы диснеевская Покахонтас стала вампиром. Вместе с Джоузи и Джорджей мы измельчили и заглотили семена, а затем моментально их выплюнули. Но мощный эффект не заставил себя долго ждать. Вселенная стала кристально чистой, и почему-то у меня появился английский акцент. Я убедил себя, что был британцем в прошлой жизни, и думал, что моя новая шикарная дикция поможет мне очаровать Джоузи. Но, увы. Моя рвота все испортила. У меня были билеты на концерт Дилана в Лонг-Бич в тот вечер, и я пригласил Джози и Джорджию присоединиться ко мне, но им было вообще не до этого. Опять же, рвота, так что я отправился один. За несколько месяцев до этого на фолк-фестивале в Нью-Порте Дилан вдруг бросил привычный акустический формат Я отныне гастролировал при поддержке полномасштабной сопровождающей его рок-группы. Это неоднозначное решение, но мне оно понравилось. В ту пору я искал свою музыкальную идентичность и увидел себя в Дилане. Мои корни углублялись в акустический фолк. Но только что я примкнул к The Doors, сменив акустику на электрику. Шоу Дилана в тот вечер стало для меня откровением. Мне не нужно больше было определяться с каким-то одним стилем. Для меня это выступление стало моментом чистой красоты, но пуристы Фолка принялись освистывать Боба. Может, им просто нужно было закинуться семенами и помеи, чтобы понять, насколько выступление было фантастическим. Мы с Джимом несколько раз закидывались кислотой в течение моего первого года участия в Задорс. Но я всегда стремился в первую очередь получить кайф, тогда как мое эго разбивалось на миллион частиц, а вся моя личность выворачивалась наизнанку. Все эти трипы все еще показывали мне разные цвета и другую веселую чепуху, но каждый раз у меня оставалось какое-то разочарование. Чем чаще ты принимаешь кислоту, тем более резистентным к ней становишься. Джим утверждал, что принял 5000 микрограммов, когда отправился на печально известную встречу с руководством Колумбия, стоившую нам контракта с компанией. Но даже одной тысячи микрограммов хватило бы, чтобы свести нормального человека с ума. Возможно, он преувеличивал или ошибался, но Джим так часто и много употреблял кислоту, что, возможно, мог и осилить подобную дозу, учитывая сформировавшуюся у него резистентность. Или же это реально свело его с ума? Впрочем, мы бы все равно не ощутили разницу. Однажды ночью... Во время нашего пребывания в Лондон-Фок мы с Джимом вытащили двух работавших там официанток, и он убедил нас принять кислоту вместе с ним. Мы пошли на Венес-Бич, чтобы полюбоваться волнами и выпить при лунном свете. Рэй каким-то образом уговорил Задор сплатить половину арендной стоимости за дом, который тогда снимал. Дом стоял прямо на песке. Рэй жил там вместе со своей девушкой Дороти. Группа же репетировала в гостиной с огромными панорамными окнами, выходящими на океан. Джим предложил зайти к Рэю и Дороте, но было уже после трех часов ночи, поэтому я предположил, что может быть немного поздно для подобного визита. Джим настаивал, они будут рады нас видеть. Когда мы появились на пороге дома Рэя, мокрые, все в песке и под кайфом, он определенно был удивлен. И я бы не сказал, что очень рад. Но так как мы тоже платили за аренду дома, используя его как репетиционную точку, он не смог отказать нам и пустил внутрь. Он ушел спать, а Джим принялся листать идеально собранную коллекцию пластинок Рэя, вытаскивая из конвертов диски и швыряя их через всю комнату. Одна за другой пластинки с классической музыкой врезались в стены и разлетались на куски, Меня обескуражило поведение Джима, но так как мы были под кислотой, все это стало казаться забавным. И когда Джим, наконец, нашел подходящую пластинку, то врубил ее на полную громкость, и все мы начали громко смеяться и танцевать, как идиоты на ковре из разбитого винила. На следующий день я чувствовал себя ужасно из-за всего этого, но Рэй никогда не вспоминал этот инцидент. Все было как обычно, будто ничего не произошло. Рэй был по-отцовски настроен ко всем нам, будучи постарше. Он был старше меня почти на семь лет. Но к Джиму у него и вовсе было особенное отцовское отношение. Рэй был как снисходительный, заботящийся и терпеливый отец, а Джим — как своенравный взбунтовавшийся сын. Так что уничтожение фанатеки сошло Джиму с рук, как обычно. Но в отличие от Джима я переживал, и моя совесть не позволяла мне забить на это я ведь должен встать на путь просветления а не разрушений пару месяцев спустя мы с джимом снова вместе приняли кислоту на этот раз в темпе аризона задорс впервые выступали за пределами калифорнии момент который стоило отпраздновать но не нужно было особых поводов отправиться в кислотное путешествие в бездну в этом случае катализатором беды стал наш разогрев имитатор Элвиса с явным отклонением в развитии. По всей видимости, владелец заведения хорошо знал этого парня и позволял выступать время от времени. Зрители, похоже, тоже знали его и щедро аплодировали. В нормальное время в трезвом состоянии я бы, наверное, умилился. Но представляете, как все это воспринимал мой жареный на кислоте мозг. Я бегал с расширенными зрачками по всей сцене. Зал был темным и тесным, с удушающим низким потолком. В тот же момент я понял, что психоделики следует употреблять исключительно на свежем воздухе, вдали от толпы, в месте, где природа поможет вам ощутить свободу. Даже малейшее чувство клаустрофобии может испоганить ваш трип. И не только низкий потолок доставил мне дискомфорт, заставив чувствовать себя будто в тесной коробке, Когда мы вышли на сцену, звук казался просто ужасным, а кислота лишь безжалостно подчеркивала проблемы с акустикой. Я разучился играть, в точности как Рэй, во время нашего выступления перед Хаг Хэс Айркрафт. Я сражался с самим собой, думая, что теряю музыкальные навыки, сходил с ума из-за ужасных звуков, давящих на уши, из-за удушающей тьмы, из-за воспоминаний о странном имитаторе Элвиса. В тот момент в голове крутилась единственная мысль. Это определенно последний раз, когда я принимал кислоту.